Глава пятая. Николаса Дегла, взлетающий орел, сразу же не взлюбил. Во-первых, он не мог взять в толк, кто он, миссис Леви Крам. Казалось, Дегл лишь изредка показывает ей магические фокусы и получает за это крупные суммы или разные драгоценности. «Это подарки, дорогой», — объясняла миссис Крам. «Николас мой хороший друг, и, что еще важнее, он гений, настоящий злой гений». «Могу я преподнести своему другу подарок?» Взлетающий орел не видел в Николасе Дегли ничего гениального, за исключение, может быть, гениальной способности с изящной непринужденностью принимать щедроты от своей благодетельницы. Ничто, ни его темное утонченное одеяние, ни его перстни и духи, ни роза в петлице не говорило о том, что он нуждается в подарках. Пока еще не знакомый с опустошительными последствиями возраста, взлетающий орел не способен был понять причины столь сильной зависимости Ливии от Дегла. По мере того, как она старела, она все больше увлекалась сверхъестественным. Она погружалась в Таро, Священное Писание, Кабалу, Хиромантию, в общем, во все, что свидетельствовало о том, что в действительности мир – это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и физический конец, по сути дела, вовсе не конец. Поскольку Дегл не только активно разделял интересы миссис Ливии, но был в этих областях гораздо более сведущ, та находила его совершенно незаменимым. У Дегла была привычка всегда носить с собой один предмет, который он называл «волшебной палочкой». Вещица эта была занятной, цилиндрической формы, около шести инчей длиной, слегка изогнутая. И самое поразительное, палочка Дегла была искусно выточена из цельного камня, Ничего подобного взлетающий орел в жизни не видел. «Где вы нашли эту палочку?» — спросил он однажды Дегла. Тот недоуменно взглянул на него и ответил. «Это стебель каменной розы. Я отломил его собственными руками». Взлетающий орел почувствовал себя глупо, но задав такой вопрос, он сам напросился на издевку. Волшебной палочкой Дегл пользовался во время нечастых демонстраций своего магического искусства, когда он, длинноносый и мрачный, в черном плаще, творил чудеса из воздуха. Зрелище производило впечатление даже на взлетающего орла, что настроило его против Дегла еще сильнее. Мак никогда не раскрывал своих секретов, но за эти трюки Ливия его обожала. Однажды после очередного сеанса миссис Крам тоже пожелала продемонстрировать свои сверхъестественные способности. Он властно поманил взлетающего орла. «Иди присядь со мной, дорогой, и позволь Ливии прочитать линии на твоей ладони». Взлетающий орел неохотно повиновался. Ливия долго рассматривала его ладони, сжимала, мяла их, водила по ним пальцем, потом напустила на себя вид величайшей серьезности. «Ну что же, дорогой мой орел», — произнесла она, — «у тебя ужасная рука». Сердце у взлетающего орла екнуло. «Ты точно хочешь знать, что я там увидела?» — строго спросила миссис Крам. «Послушать ее так может показаться, что у меня есть выбор», — подумал взлетающий орел. Заглянув в ее нетерпеливые глаза, в которых поблескивало роковое знание, он кивнул. Ливия Крам опустила веки и нараспев произнесла. «Ты будешь жить долго и перенесешь всего одну серьезную болезнь. Эта болезнь будет болезнью разума, но ты излечишься от нее, хотя она может сильно повлиять на твою карьеру». Ты никогда не женишься и не будешь иметь детей. Никакой профессии ты не приобретешь, и большого таланта в тебе нет. Удачи не будет тебе сопутствовать. Твой удел — быть ведомым другими. В конце концов, ты примешь его. Но самое главное — ты опасен для окружающих. Ты принесешь боль, горе и страдания всем, кого знаешь. Непреднамеренно. по натуре ты добрый человек. Но злые ветры следуют за тобой всюду. Там, где ступаешь ты, ступает смерть. Чтобы унять дрожь в руках, взлетающему орлу пришлось напрячь мышцы. Сама того не зная, Ливия Крам в точности повторила проклятие его рождения и настоящего имени. Она подняла голову и улыбнулась, словно желая утешить. «Но ты очень привлекательный мужчина», — закончила она обычным голосом. Следом за Ливией улыбнулся и Дегл. День ото дня зависимости миссис Крам от Дегла росла. Чтобы не предложил взлетающий орел, направить или яхту туда, перезимовать или здесь, или даже пообедать в том или в другом месте, головка миссис Крам неизменно совершала вопросительный полуповорот в сторону Дегла, и только после этого она либо с радостью соглашалась, либо мягко отвергала предложение. Все это немало раздражало орла, принятые решения не обсуждались. Более всего взлетающему орлу досаждали две фразы. Одна принадлежала Ливии Крам когда бы с мрачных уст Дегла не слетело очередное темное соцветие глубокомысленных слов, Ливия неизменно горячо хлопала в ладоши на манер молоденькой девушки пубертатного возраста, который за розовым кустом показали что-то неприличное, и восклицала, а в ее восторге проскальзывал тщательно выработанный акцент. «Да неужто это сам Дегл соблаговолил заговорить с нами?» Шутка эта нравилась ей чрезвычайно. Взлетающий орел всякий раз поджимал губы, и уходил в себя. Автором второй фразы был как раз Дегл. На вилле миссис Крам на южном побережье Мориспании он всегда появлялся и исчезал неведомым образом, неспешно заходил в нее и также выходил. И каждый раз, покидая виллу, Дегл без улыбки махал рукой и говорил «Эфиопия!» Эта сложная и чудовищная шутка корнями восходила к архаическому имени этой уединенной, отгородившейся от всего мира местности. «Абиссиния! I'll be Увидимся!» и портило настроение взлетающему орлу, стоило ему слышать ее «Эфиопия! Эфиопия! Эфиопия!» Присутствие Дегла иногда заставляло взлетающего орла задуматься о том, способен ли он вынести назначенную ему судьбу. Став личным Жигала Ливии Крам, взлетающий орел прожил при ней 25 лет. Резоны были самыми простыми, в его распоряжении имелось больше времени, чем у любого существа во Вселенной, но не было денег. У Ливии же было много денег, но очень мало времени. Таким образом, предоставляя в распоряжении миссис Ливии небольшое количество своего времени, взлетающий орел приобретал изрядную часть ее наличных. Решение, которое он принял, было чрезвычайно циничным, рожденным отчаянием и не обещавшим ему никаких возможностей мертвенным будущим, которая, со всей очевидностью, ожидала его до того момента, как в городе Феникс миссис Крам заметила его. Вполне возможно, что он мог бы чувствовать за собой большую вину, если бы не одна важная деталь. Ливию Крам он не любил. ливи Крам было 45 лет, когда она повстречала взлетающего орла, и тогда в ней можно было найти лишь остатки былой красоты, но при этом значительную сексуальную притягательность и магнетизм. С тех пор, к 70 годам, Сексуальная притягательность Миссис Крам исчезла. А магнетизм превратился в надоедливое, клаустрофобное приставание. Ливия яростно цеплялась за орла, словно желала умертвить его на себе, как это вышло когда-то давно с уже забытым мистером Оскаром Крамом. На людях ее костистая лапа никогда не отпускал его. Наедине с ним она лежала, положив голову ему на колени, обхватив свои ноги руками так крепко, что костяшки пальцев белели. В постели она обнимала его с силой просто поразительной, нередко он чуть и не задыхался. Если Ливия вдруг замечала, что взлетающий орел разговаривает с другой женщиной, то немедленно нависала над ними и принималась отпускать своим хриплым, каркающим голосом такие вульгарные и оскорбительные замечания, что несчастная дама спешила спастись бегством. После этого миссис Ливия тоном девочки-скромницы — это было тошнотворное зрелище — приносила взлетающему орлу свои извинения. «Ах, прости меня, дорогой, я, наверное, испортила тебе все веселье». Деваться от миссис Крам было просто некуда. Деггл появился на сцене сравнительно недавно, всего каких-нибудь 18 месяцев назад. Появление мага сделало жизнь орла еще более невыносимой, поскольку с этих пор он перестал быть тем единственным, кто помогал Ливе определяться с ее шагами на тривиальном пути неуклонного умирания. Он был просто символом ее людской власти. Воплощение мужской физической красоты и размышления никак не входили в круг его обязанностей. Он был ее прибежищем от разрушительного потока отрехления. «Мой орел не знает, что такое старость», — гордо заявляла иногда она. «Взгляните на него. В 51 год, в день первой встречи взлетающий орел сбавился без десяток лет, он выглядит не старше 30. Наглядный пример пользы хорошего секса». Вежливые знакомые миссис Крам обычно отвечали. «Он не единственный пример Ливи. Вы выглядите просто невероятно. Поверьте!» Это и было настоящей целью ее замечания. Но таких знакомых оставалось все меньше и меньше. Единственной дозволенной взлетающему Орлу возможностью контакта с реальным окружающим миром был Николас Деггл. И время от времени Орлу приходилось пользоваться этой возможностью, до того ему было тесно и душно в навязчивом обществе миссис Крам. Взлетающий орел старательно убеждал себя, что относится к Николасу Деглу как к шлюхе Ливии в социальном плане, при том, что он сам был ее шлюхой в сексуальном смысле. Но Дегл слишком часто брал верх в их разговорах, чтобы его можно было целиком вписать в это определение. Дегл откинулся на спинку парчевой Софы. «Сомнений больше нет», — протянул он. «Ливия Крам чудовище", — чудовище!» Взлетающий орел ответил молчанием. «Ла крампун!» — продолжил Дегл и разразился пронзительным смехом, похожим на фальцет. «Что?» «Мой дорогой орел, я только что все понял. Знаете ли вы, кому на крюк вы попали?» Дегл снова зашелся смехом от своей совершенно непонятной шутки. Взлетающий орел попросил объяснений. «Давайте, растолкуйте, что к чему!» «Да ну что вы, дорогой мой, ведь она ла крампун! Женщина-крюк! Старуха из моря, если так понятнее! Сама костлявая!» От неудержимого смеха Дэгл схватился за бока. Я сидел неподвижно, побледнев, как полотно. В такие минуты Николас Деггл меня пугал. «Все сходится!» — выдавил Дегл сквозь душащие его спазмы. «Она достаточно старая. Она достаточно уродлива. Она живет морем. Она высматривает по пути молодых бродяг вроде вас, хоть лично вы и не так молоды, как кажется». После этого она цепляет вас на крючок и трясет, тормошит и дергает, пока из вас весь дух не выйдет вон. Ливия Крам, гроза путешественников, а что, она даже привила вам любовь к морю, чтобы легче было вами управлять. Бедный морячок, несчастный красавчик-матрос, вот кто вы такой. «Вы всего лишь ходячий труп с костлявой на плечах. Ее ноги крепко-крепко обхватывают вас, и подобные мёртвой петле, которая, пока вы с ней боретесь, все ту же и ту же затягивается вокруг вашей <сих> трахеи. На вашем месте я бы и бороться не стал», — закончил Дегл, утирая слезы. Вот другой отрывок из разговора взлетающего орла с Николасом Деглом. «Вас никогда не интересовала судьба старого Оскара Крама?» «Не особо». — отозвался взлетающий орел. У него было слишком много других тем для размышлений. «Против этой старой людоедки у него не было ни единого шанса», — сказал тогда дегл «Знаете, ходят слухи, что он отдал концы, занимаясь нелюбовью. Интересно, не было ли у него следов укусов на шее?» «Вы хотите сказать?» — начал взлетающий орел. «Все возможно!» — улыбнулся в ответ Николас дегл «Знаете, он был совсем не стар. И если Ливии вдруг придет в голову, что вы стареете, то она может начать подыскивать вам замену. «У вас нет абсолютно никаких причин?» Снова начал взлетающий орел, но Деггл опять его перебил. В разговоре с этим мрачным шутником Орлу удавалось закончить лишь считанное число фраз. «Я хотел сказать только, что по непонятным причинам питаю к вам привязанность, и мне не хотелось бы, чтобы вы, такой красавчик, закончили столь же печально, как и некоторые». После этого разговора взлетающий орел ловил себя на том, что следит за миссис Крам, и когда она обвивал его руками или ногами, он вспоминал, как умер Оскар Крам и начинал нервничать. В итоге переживания несколько раз пагубно сказались на его мужских способностях, и после таких конфузов миссис Крам задумчиво хмурилась, поджимала губы и лишь потом принималась уверять его, что ничего страшного не произошло. Она выпивала немного воды из кувшина, который всегда стоял на ее прикроватном столике, окруженный великим множеством таблеток, поворачивалась к орлу спиной и засыпала. Одной ночью взлетающему орлу приснился поразительный сон. Кошмар. Ливия Крам крепко обхватила его горло тонкими руками и давила-давила большими пальцами. Во сне он тоже спал и проснулся, лишь когда почувствовал, что жизнь выдавливают из его тела. Он вступил в борьбу, пытаясь освободиться, и когда он это делал, она непрерывно превращалась во всевозможные, мокрые, отвратительно пахнущие, бесформенные, скользкие вещи. У него не получалось ухватиться за нее, а она все крепче сжимала его горло, и уже теряя сознание, он выдавил из себя такие слова. «Ты старая Ливия, ты жалкая старуха, ты не найдешь никого другого!» И вдруг он ничего не видел, ибо в глазах у него потемнело, миссис Крам ослабила хватку. Он услышал ее голос. — Да, мой орел. Моя вольная птица. Ты прав. Проснувшись на следующее утро, взлетающий орел обнаружил, что Ливия Крам умерла и окоченела, а руки ее застыли, впившись пальцами в ее же собственное горло. Графин был прокинут, Таблеток на столике заметно поубавилась. И только позднее взлетающий орел неожиданно обнаружил, что его драгоценная бутылочка с голубой жидкостью со снадобьем сулящим освобождение исчезла. Он бросился разыскивать Дегла, которого обнаружил раскинувшимся в привычной позе на парчевой софе в гостиной в неизменном темном одеянии, на этот раз весьма уместном. «Ливия была не из тех, кто кончает жизнь самоубийством», сказал взлетающий орел. «О ком это вы говорите, глупый мальчишка?» спросил его Дегл. Она была стара. «Вы ничего не знаете о некой бутылочке. Она принадлежала мне, а теперь ее нет», — поинтересовался тогда взлетающий орел. «Вы переволновались», — отозвался Дегл. «Вы мне нравитесь, я уже говорил это. Все, что вам нужно, — это уехать от всего этого подальше. Берите яхту, плывите в открытое море». Море такое ха -ха, голубое. Что говорить человеку, который мог быть, а мог и не быть убийцей, который, может быть, спас вам жизнь, а может быть и нет. «Судьба замечательно бережет вас», — улыбнулся Дегл. «Должно быть, у вас есть ангел-хранитель». «Или дьявол», — подумал про себя взлетающий орел. По завещанию я получил деньги, а яхта досталась Деглу. Причиной смерти было названо самоубийство. Поскольку Деглу яхта была не нужна, а я отчаянно стремился бежать, я принял его предложение и отправился в плавание к неизвестным портам в полном одиночестве, впервые за четверть века.